Глава восьмая Дорога была не слишком ровная. Я то задрёмывала, то выпадала в реальность, когда карету подбрасывала на очередном ухабе. Пара часов дороги в таком режиме принесла лёгкую тошноту, усугубляемую голодом. «Надо было хоть пирожок взять!» — заворчала я, кутаясь в плащ. «Целый день столоваться будете», — возразила Эдна. «Какой уж там пирожок! Её величество уж не поскупится на угощение, всё по высшему разряду!» «Так это потом, а я хочу сейчас!» Конючила я больше со скуки. То, что творилось на дороге ко дворцу, можно было назвать одним словом – столпотворение. Мы попали в затор из экипажа и теперь еле тащились, слушая, как посмеиваются и бронятся кучера. Запас острот у тех был неиссякаемый, а ругательств – и того больше. Иногда карета вдруг подавалась рывком вперед на несколько метров, давая надежду, но тут же вставала снова. В одной из таких остановок в дверцу вдруг постучали. Я шарахнулась от неожиданности. В окне сиял улыбкой девушка. На голове её был капор, голубенький, как незабудки, с белой оторочкой, из-под которого виднелись рыжевато золотистые локоны. При виде неё Айрис внутри меня так встрепенулась, что пришлось вцепиться в сиденье Умница Эдна среагировала первая. Она открыла дверцу и поманила девушку. «Прошу вас, леди Эпплбри, вы так ноги застудите. Скорее забирайтесь». «Еще одно расхождение с известным мне будущим. В прошлый раз в дороге выпал снег, и никто из дам не рискнул бы выскочить под него, рискуя намокнуть и простудиться. Я разглядывал новую попутчицу во все глаза, находя все больше несоответствия тому, что знала. Память Айрис словно была кривым зеркалом, искажающим достоинства и приумножающим недостатки. Выпуклую родинку у крылоноса она видела уродливой бородавкой. Возникающую по любому поводу улыбку — приторной и лицемерной гримасы. Розовые щеки наверняка заслуга румян, а глаза и вовсе слишком велики для такого лица. Она искала, за что бы зацепиться, и находила без труда. Ведь всякое уродство, как и красота, лишь в глазах смотрящего. Когда я сумела отпихнуть желчную неприязнь Айрис в сторону, то признала Ханну Эпплбри, если не красавицей, то уж редкой милашкой точно. У нее были немного детские черты, выпуклые голубые глаза хранили невинное выражение — а вздёрнутый нос придавало лицу живости. Округлые черты делали внешность простоватой, не отнимая приятности. На фоне суровой красоты Айрис она выглядела фарфоровой пастушкой, играющей на свирели для фарфорового пастуха. Не успела я опомниться, как Ханна полезла обниматься. «Мы так давно не виделись!» Она тюкнула меня в щёку губами. «Рири, милая, как ты поживаешь? Твой брат вчера посетил нас с визитом, но я уже спала и не могла справиться о тебе. Говорят, ты болела?» Радость пёрла от неё во все стороны. Воображение сразу нарисовало щенка золотистого ретривера, бешено виляющего хвостом. Я прикусила щеку изнутри. Личные ощущения всё больше конфликтовали с теми, что хранила Айрис. Ревность ревностью, но как могла подняться рука на это солнечное существо? Потом я вспомнила, что Ханна приняла ухаживание моего жениха и решила всё же не делать поспешных выводов. «Да какая там болезнь?» Я отмахнулась, поправляя смятые её напором юбки. «Так, лёгкое недомогание». «Стоит один раз с головной болью, как все тут же тебя хоронят». Не говорит же ей, что я едва не отправилась на тот свет, желая подчинить себе потусторонние силы. История неоднозначная сама по себе, а тот факт, что конечной целью было ее, Ханны, устранение, добавляет пикантности. Разговор вертелся вокруг знакомых, последних светских новостей и положения дел при дворе. Политика леди Эпплбри особенно интересовала. В отличие от Айрис, никакими договоренностями она связана не была а поэтому большую часть года проводила во дворце в компании двоюродной тётки и её дочерей, острых на язык погодок. «Я только вернулась домой погостить, а тут такое случилось!» Она стиснула кулачки под подбородком и ещё больше округлила глаза. «Разве не удивительно?» «Что же удивительного?» — пробормотала я, терзая пряжку плаща. «Если её величество было в положении, однажды это должно было закончиться. Тем или иным образом». «Да, но всё равно...» Ханна немного приугасла, видя, что я не разделяю ее восторг. Она подышала на стекло и вывела на запотевшем кружке завитушку. Теперь у ее величества тоже будет ребенок. Щеки ее слегка порозовели. Кажется, малышка Ханна мечтает о семье? Последний ребенок Эппл Бри, выросший без сестер и братьев, липнущая к любому, кто с нею добр. О ее родителях я знала мало, лишь то, что они были недостаточно высокого положения, чтобы надеяться на брак со знатью первого сорта. И слишком высокого, чтобы опуститься до второго. Ни туда и ни сюда. Может, Радвин и хотел бы сделать ей предложение, но наш отец на такой мезальянс никогда не пойдет. А без его согласия не будет ни содержания, ни наследства. Что за радость привести молодую жену в казармы? Нет, он слишком любил ее, чтобы обречь на такое существование. Моему Леонару было проще. Вернее, будет. Сейчас-то он скован волей отца по рукам и ногам, но в ближайшее время его дед по матери оставит этот мир, сделав внука главным наследником. Получив деньги и независимость, тот разорвет нашу помолвку, сделает предложение Ханни и... «Ты часто видишь герцога, Нагл... герцога Олбриджа?» – спросила я, внимательно глядя на притихшую девушку. «Как сказать?» Она накрутила локон на палец, избегая смотреть мне в лицо. «Не то чтобы очень часто, но и не очень редко». Словом, иногда мы видимся в залах, как и со всеми придворными. Это лепетание говорило больше, чем иной крик. Ханна жалобно посмотрела на меня, удивительно несчастная в это мгновение. Почему-то мне стало легче. Судя по всему, она влюблена в него. А значит, Айрис не единственная дура на свете. «Вот и приехали», — вдруг сказала Эдна. Впереди показались распахнутые ворота дворца.